Территория армии Возрождения. Форпост, Волчанск. Валерий Князев. Младший сержант Валерий Князев был единственным бойцом в разведгруппе Донцова, не имевшим до катастрофы никакого отношения к спецназу. Более того, он и в армии-то служил условно. После окончания физкультурного попал на год в СКА, поскольку к тому моменту имел звание мастера спорта и медаль чемпионата Европы по биатлону. Но катастрофа внесла в судьбу Князева существенные коррективы. Задержала его в армии на лишние 7 лет, заставила помотаться по необъятным просторам бывшего Союза и в конце концов забросила в ЦСП. О лыжах во время скитаний по гарнизонам Князев почти забыл. А вот в стрельбе поднялся до очень высокого уровня Неудивительно, что капитан Донцов зачислил Валерия в свою разведгруппу Лишь после короткой беседы и тестовой пристрелки Спортсмен, стрелок, выносливый, дисциплинированный, уравновешенный Для разведчика ТТХ у Князева были идеальны А опыт делал наживное Так оно и вышло Спустя год Князев стал настолько хорошим специалистом, что Донцов начал брать его на самые ответственные задания. Например, такие, как рейд в центре города, во время которого разведгруппа обнаружила изделие. То самое, из-за которого впоследствии и разгорелся сырбор. Что это все-таки за изделие? Бондарев не стал делать вид, что он не в курсе истории в целом. Просто решил не уточнять, откуда и какие знает подробности. Однако Князев не удивился осведомленности майора. «Ничего не могу сказать, товарищ майор». Честно глядя на Бондарева, ответил снайпер. «Об этом знали только Кулдык, Донцов и Савенко». «Выходили в рейд и не знаете, что добыли?» Добыл капитан Донцов. Рядом с ним в этот момент находился Спирин. Но даже он был не в курсе. Капитан сразу упаковал изделия в контейнер. А, возможно, нашел изделие уже упакованным. Я прикрывал группу, поэтому, когда узнал о находке, артефакт уже лежал в рюкзаке у командира. Разве не вы помогали прятать контейнер с изделием в ящик перед выходом колонны? Так точно, помогал. Но видел опять же лишь контейнер. Это был углепластиковый контейнер с кодовым замком? Нет, это была жестянка вроде цинка для патронов. Она идеально вписалась в штатное место рядом с запаянным цинком. «Я забил ящик и положил его в машину Кулдыка». «В машину полковника?» — уцепился Бондарев. «Не в Шишигу, на которой ехал Савенко?» «Майор Савенко и полковник ехали на одной машине. Это был Тигр Кулдыка». «В авангарде колонны?» «Так точно. Но только до шоссе. В этом все дело». «На подходе к Скородному мы попали в дымовую завесу, а затем передовой дозор доложил, что в трех километрах впереди шоссе перекрыто серьезными силами противника». Полковник Кулдык по согласованию с майором Савенко отправил колонну отряда по объездной дороге, а сам двинулся по другому маршруту. Иллюзию, что Кулдык и Савенко в колонне, создавала их участие в радиопереговорах. В результате колонна вышла не к границе территории армии Возрождения, а прямиком на засаду бандитов в деревне неподалеку от леса. Очень интересно. «Вы видели, как машина полковника покинула колонну?» «Нет, я увидел, что ее нет в колонне, лишь когда мы подошли к деревне». «Что было дальше?» «Дальше завязался бой. На него отреагировал лес. Всех накрыл короткий локальный шторм. Выжившие разбежались кто куда, но разведчики ни под обстрел, ни под шторм не попали. Главную и фланговую группы разведчиков противник будто бы игнорировал, а от шторма Котов и Кравченко увернулись, сделав вид, что совершают обходные маневры». Наша группа едва не вляпалась в шторм, но тут подсуетился тонгус, который необычайно долго изучал следы вломившегося в лес с авангарда, придержав тем самым Донцова в безопасной зоне. То есть, в начале боя Донцов не пострадал? Нет, не пострадал, говорю же. Облако пыльцы и электрическая буря нас не задели. Однако избавление от шторма нас не спасло. Пулеметчик Пак по несчастной случайности был убит зверьем. А Донцов, Аверьянов и Спирин были убиты выстрелами в спину. Предположительно, стрелял Тунгус. «Интересный поворот». Бондарев недоверчиво взглянул на снайпера. «С чего вдруг?» «Я не делаю выводов, товарищ майор. Не моя задача. Докладываю, как было, а дальше...» «Дальше я сам. Хорошо? Продолжайте». «Мне повезло. За минуту до того, как Тунгус открыл огонь по своим, Донцов отправил меня занять позицию, чтобы я прикрыл передислокацию». «Тунгус» было у меня в тылу, но я вовремя понял, что происходит. «Понял и затаился?» «Так точно. Я видел, как лейтенант Котов, сержант Кравченко и Тунгус встретились рядом с 66-м рядового Покровского. Атаковать их я не стал. Растерялся поначалу, честно говоря. А потом момент был упущен. Лейтенанты и сержанты исчезли из вида, и еще четверо разведчиков, те, кто был в группах Котова и Кравченко, тоже исчезли. Будто бы испарились». Но тут есть примечательная деталь, которая позволяет утверждать, что эти четверо исчезли немного раньше. За все время боя, пока не пропала связь, я не слышал в эфире ни одного из четверых. Как не слышал и Кулдыка, который должен был командовать хотя бы до того момента, когда авангард, в котором якобы шла его машина, вломился в лес и пропал. А кто командовал? Савенко? Нет, сначала командовал капитан Захаров, потом Донцов, а дальше... Вся электроника зависла, радиосвязь пропала, машины заглохли. А еще через несколько минут начался шторм и воцарился хаос. То есть эти четверо и Савенко могли находиться в машине полковника в качестве охраны? Думаю, так и было. Но повторюсь, выводы ваш профиль, товарищ майор. Мое дело изложить факты и детали. Допустим, такую деталь, как слишком большое для полевой радиосвязи расстояние. К моменту начала боя Кулдык, Савенко и, скорее всего, четверо пропавших разведчиков были уже слишком далеко от Черновки. По-вашему, отправка отряда в Черновку была отвлекающим маневром? По-моему, все гораздо хуже. Бой требовался Кулдыку и Савенко, чтобы заместить все следы. В первую очередь устранить тех, кто знал или мог догадываться о сути изделия, кроме Кулдыка и майора. То есть капитана Донцова, Аверьянова, Спирина и меня. За этим мы проследили Котов, Кравченко и Тунгус. И поэтому их не тронули нападавшие? Думаю, да. Вы оказались в сложной ситуации, Князев. Как вам удалось выжить и пробраться к нам? За это особая благодарность покойному Донцову. Он не напрасно тратил время на мое обучение. Я почти перебрался на вашу территорию, но тут подоспели бывшие братья по оружию. Началась охота, и мне пришлось спрятаться. Котов, Кравченко и Тунгус потратили сутки на поиски, а затем исчезли. Я не спешил выбираться из укрытия. Понимал, что отступление охотников может быть уловкой. Почти неделю, незаметно, по 3-5 километров в сутки я пробирался в сторону форпоста Волчанск, проползая буквально под носом у бандитов и военных патрулей. Рискнул раскрыться лишь на последних километрах, когда увидел, что в лагерь привезли Тунгуса и Котова. Это был недобрый знак». «Я поспешил в лагерь, чтобы разоблачить предателей». «Все-таки вы делаете выводы, Князев». Майор покачал головой. «А между тем, как понимаете, Котов и Семенов-Тунгус обвиняют в предательстве. Вас...» «Ничего удивительного». Князев кивнул. «Уверен, за прошедшую неделю они сто раз обсудили все детали, а потому рассказали все складно. Кому из нас верить, ваш вопрос, товарищ майор. Я свою задачу выполнил. Приму любой вывод». С чего вдруг такой фатализм?» «А какой у меня выбор? Все или ничего?» «Поверите Тунгусу и Котову, расстреляйте меня. Будет обидно до смерти. Но без армии мне все равно не выжить. Наша группа изрядно попортила кровь местным бандам. Черный рынок знает меня под условным позывным «Князь Тьмы». Хан обещал сто монет за мою голову». «Князь Тьмы?» Бондарев покачал головой. «Не слышал. Почему? Как думаете?» На самом деле майору докладывали о войне местных банд все подробности, и в сводках дважды упоминалась некая партизанская группировка Донца, в составе которой действовали загадочный и безжалостный следопыт, громила по прозвищу Ава, а также снайпер Князь Тьмы. И только сейчас до майора дошло, что слухи относились именно к разведгруппе Донцова, Именно капитан был неуловимым донцом, под кличкой Ава скрывался Аверьянов, имевший богатырское телосложение, а следопытом, скорее всего, был Тунгус. «Наверное, агентура докладывает вам о сделках не дешевле тысячи», — радушно ответил Князев и пожал плечами. «Мы и много шороху навели, но действовали только здесь, в окрестностях Оскола, на периферии, потому и вознаграждение небольшое». «Проберись мы к Днепропетровску, тогда, наверное, хан забеспокоился бы по-настоящему». «Возможно». Согласился Бондарев, косвенно признавая, что все-таки слышал о партизанах. «Я принял вашу информацию, Князев. Есть что добавить?» Он уставился на снайпера строго, но не враждебно, как и требовалось в сложившейся ситуации. С одной стороны, подчеркивая, что доверия младшему сержанту нет, но с другой стороны и не отталкивая его, чтобы снайпер не замкнулся. «По существу дела нет». Князев ответил спокойно и без труда выдержал испытующий взгляд майора, как человек, убежденный в своей правоте. «Если требуются детали, спрашивайте». «Спрошу, но позже». Бондарев кивнул Чумакову. «В отдельную камеру его». После того, как рядовой Бубликов увел задержанного, офицеры на какое-то время замерли в оцепенении. Они, конечно, ожидали чего-то подобного, но никак не думали, что поворот окажется настолько крутым. Князев не просто пытался выгородить себя, он вполне убедительно вывернул наизнанку всю ситуацию. Первым высказался на эту тему Чумаков. «Ну и как это понимать? Где правда?» «А сам как думаешь?» Бондарев устало вздохнул и помассировал веки. «Вот смотри, на стороне Тунгуса и Котова свидетельство независимого эксперта Артема. Но у Князева ответ на вопрос, куда девался ССА. То, что Князев выжил один из четверых, ходивший за артефактом, говорит как в его пользу, так и против него. Реально подтвердить слова Князева может только один факт. Если погибшие, по версии Тунгуса и Котова, люди на самом деле живы. Кулдык и четверо разведчиков? Они самые. И в свою очередь, версии первых трех задержанных подтвердит лишь Савенко. Вообще-то на фоне версии Князева показания остальных звучат не очень-то складно. Многое не сходится. Стоп! Бондарев скинул руку. Повтори. Что повторить? Чумаков удивленно вытаращился на Дениса. «Что Тунгус и компания рассказывали нескладно? Пожалуйста, повторяю, даже через чересчур нескладно. Вроде бы об одном и том же, но только у Князева и получилось все странности обосновать». «Слишком складно будет говорить? Не верьте». Негромко процитировал Тунгуса майор. «А потом и Князев это словечко употребил. Слишком складно. Вот в чем фокус. Элементарно». «Вы о чем, мистер Холмс?» Тунгус, Артем и Котов рассказывали не слишком складно, поэтому тебе и показалось, что многое не сходится. Но как раз в этом вся задумка. Слишком складно – это плохо. В жизни так никогда не бывает. Всегда найдутся детали, наблюдения, личные выводы, которые не совпадут с чужой версией. Все четверо изложили свой взгляд на события, даже попытались друг друга подставить. В большей или меньшей степени. Но картина все равно сложилась единая. Этого они и добивались. Постой, но ведь Князев перевернул все с ног на голову. Кроме одного. Изделие пропало. Но найти его реально, если отыскать майора Савенко. Погоди, ты думаешь, Князев с ними заодно? Пока не знаю. Но цель у него аналогичная. Заставить армию провести расследование и наказать виновных. То есть... Расшевелить нас и заставить сунуться на территорию черного рынка. А различие версий и вся эта интрига с предательством – это как стрельба по площадям. Не зная, на что мы клюнем, они предоставили нам выбор. Хотите – пробейте историю с Громом. Хотите – с хитрецом Савенко. А то и с Кулдыком, который якобы подался на черный рынок. Главное – отреагируйте и устройте заварушку. Зачем провоцировать нас на активные действия? Это другой вопрос. Моя версия, чтобы ослабить оборону форпоста. Наши склады – лакомый кусочек. Но ведь мы не обязаны поддаваться на эту провокацию. Как сказать? В историю замешан офицер из штаба армии. Заметь, он во всех версиях подозреваемый. Даже в лесной версии Котова изделие с равной вероятностью мог утащить и гром, и кравшийся по краю леса майор Савенко. Помнишь? Сразу после боя. Штаб армии вполне может пойти на ограниченную войсковую операцию, найти Совенко, дело чести, а заполучить артефакт – стратегически важная задача. Тот, кто задумал провокацию, хорошо разбирается в психологии военных в целом и штабных стратегов в частности. Короче так, Чумаков, я иду к подполковнику Сахно на доклад, а ты пока запри по разным камерам всех задержанных, кроме Артема, и смотри тут в оба». «Чует мое сердце, продолжение следует, как пишут в книгах». «Думаешь, будут еще провокации?» «Уверен. Опыт, знаешь ли, подсказывает. Раз пошла такая пьянка, нет смысла останавливаться. Надо развивать успех. Этим заговорщики и займутся в ближайшее время. Могу поставить 10 монет, которые ты мне проиграл». «Чего это я проиграл? Ничего не проиграл». Чумаков протестующе помахал руками, но возмущение изобразил неубедительно. Сам это понял и быстренько переключился. А пацана почему не запирать? Артем не провокатор. Он единственный из этой четверки, кто работал вслепую. Ему можно доверять в разумных пределах. Бондарев, а ты полностью хоть кому-нибудь доверяешь? Чумаков усмехнулся. Только себе. Майор ответил вполне серьезно. Потому и жив до сих пор.